Глава 4: Новые способности. Когда я прочитал, кто такой Пётр Игнатьевич Бергдичевский, то моя кожа покрылась мурашками, а волосы зашевелились. Если говорить коротко, то вся власть в стране делилась на законодательную и исполнительную. Исполнительная – армия, министерство, полиция и остальное. А законодательная – Большой Совет и Малый Совет. Во главе Совета стоял император. Обычно он рассматривал какую-то проблему в стране и давал задачу Советам создать ряд законов, которые ее решат, после чего рассматривал их и какие-то принимал, а какие-то отклонял. После исполнительная власть начинала воплощать их в жизнь, решая проблему, например, роста безработицы. Так вот, Большой Совет состоял из канцлеров, не аристократического происхождения, которые выносили ряд законопроектов, а Малый Совет состоял из аристократии и мог опротестовать решение Большого Совета или отклонить часть. После законопроекты, которые принимал Малый Совет, передавались на рассмотрение императору. Так вот, Петр Игнатьевич Бергдичевский был одним из канцлеров Малого Совета. И если он узнает, что появился кто-то, кто выдает себя за его сына, то запросто может и расстрелять, и даже закатать в асфальте в прямом смысле. Берг Дичевский имел троих детей. Старшую дочь Анну, среднюю дочь Сашу, которую я так удачно или неудачно встретил, и сына. Вдовец, который собирался жениться второй раз, на вдове с уже взрослыми детьми. С фотографии на меня смотрел хмурый бородатый мужчина со взглядом, как рентген. Бррр. Понятно, почему Саша подозревала собственного отца в исчезновении брата. «Ты какой-то бледный?» – с подозрением посмотрела на меня Саша, когда я вышел из ванной. «Ммм... Это пройдет», – невнятно ответил я, все еще находясь под впечатлением. Не отвалить отсюда нужно как можно быстрее. Снова менять личину и бежать, пока есть время. Пусть только организм восстановится». Саша подошла и потрогала мой лоб. «Температуры нет. Пойдем обедать. Сергей степанович хорошо готовит». «Пойдем», – кивнул я. За обедом немного отлегло от сердца. «Чего я переживаю? Я жив, несмотря ни на что». И вдобавок теперь и сам могу показать пару фокусов, правда слабоватых и с урезанными способностями, как у мифического Доппельгангера, который способен копировать внешность любого человека. Но этого должно быть достаточно, чтобы скрыться так, чтобы меня не нашли. «Ты какой-то напряженный», – пытливо посмотрела на меня Саша. «Ты ведь не сбежишь, когда я завтра уеду?» «Конечно нет». Слишком поспешно заверил ее я. «Ты не против, если я сейчас приму свои лекарства и лягу спать?» Саша посмотрела так, что сразу стало ясно. Она мне не верит ни на грош. «Конечно, братец», — сказала она. «Сергей Павлович уже подготовил тебе комнату на втором уровне». «Что-то тут не так. Как бы мне не стать заключенным еще и здесь?» «Спасибо, Саша» кивнул я. «Я рад, что ты моя сестра». Мои подозрения оказались не напрасными. Прямо напротив моей комнаты была небольшая библиотека с парой диванов. Пройти можно было только сквозь нее, и когда я зашел к себе, то дворецкий занял в ней место с одной из книг. Чую, что этот тип мне сбежать не даст. Саша наверняка дала ему указание следить за мной и не дать сбежать. «Вылезти в окно?» «Двенадцатый этаж!» «Это даже не смешно!» Приняв пилюли и порошки от лекарей Арзет, я немного походил по комнате и нашел семейный альбом с фотографиями. Бергдичевский старший. брр Ну и взгляд у него. А эта женщина должна быть мать семейства. Так. А это кто? Высокая платиновая блондинка с волевым лицом и чертами отца. «Взгляд, во всяком случае, похож. Прямо снежная королева. Старшая дочь Анна. Фотки совпадают с теми, которые я нашел в интернете. А вот эта милая девушка с косичками – Саша. Черты лица тоже отцовские, но, судя по ней, с отцом у них характеры явно разные. А вот и Егор, который теперь я. На всех фотографиях задумчивый и несколько меланхоличный». Чертами лица тоже больше похож на мать. Вот и познакомились со всем семейством. В статьях интернета писали о том, что Егор был спокойным и флегматичным человеком, не был замечен в конфликтах, пропал пару месяцев назад, то ли уехал учиться за границу, то ли отправился в путешествие. Никто из журналистов не смог пробиться к его отцу или сестрам. Знать бы еще, какой ты Егор. Покопавшись в сети еще час, я нашел упоминание о том, что Егор любил химию и математику. Уже кое-что. Так. А эта книга рядом с фотоальбомом явно справочник по химии. Егор явно оставил ее, когда гостил у сестры в последний раз. Ничего интересного, не считая пары отпечатков пальцев на странице. Явно шоколад или что-то подобное. Бинго! Надо попробовать найти информацию о нем в соцсетях. Нашлось. Но пароля я, естественно, не знаю. Что? Восстановить пароль по отпечатку пальца? Я снова метнулся к книге по химии. А теперь следует использовать мои недавно приобретенные способности к магии. Сосредоточился, концентрируясь на кончиках пальцев. Так, теперь следует изменить рисунок на кончиках пальцев. благообразец у меня есть. Пара минут, мои отпечатки были отпечатками Егора. Хорошо быть доппельгангером. Я победно улыбнулся. Через минуту соцсеть приняла меня. Оказывается, в ней регистрация только по паспорту или отпечатку пальца. Умно. Снижает количество хейтеров. А еще через полчаса я довольно хорошо представлял о том, кто такой Егор Бергдичевский. Молчаливый, замкнутый и не любящий делиться своими проблемами, но всегда готовый помочь. Близких друзей всего пара, один на данный момент в Японии, а второй в Канаде. Особых примет или особых черт поведения нет. Вот оно. Теперь ясно, почему Саша не поняла, что я не он. Егор сам по себе был скрытным и молчаливым человеком, а я проявил скрытность и не стал откровенничать. Уже хорошо». Теперь следовало определиться с тем, что следует делать. В первую очередь дождаться полного выздоровления. Не хватало еще снова Захарка черной слизью. Арзат предупредила, чтобы на первых порах я не пытался колдовать, что есть сил. Не рвал жилы на лбу. Может кончиться черной слизью. И смертью. С этим все понятно. Дожидаюсь собственного выздоровления. Второе. Снова изменить лицо и стать уже кем-то другим. Не настоящим собой. Мои палачи меня уже ищут. И не Егором, а кем-то другим. После чего сбежать из семьи берг а то, чувствую, их отец меня катками разорвет или бросит в реку с бетонным тазиком на ногах. И третье. Я найду Вадима, который отправил меня умирать медленной смертью, а затем его подельников, и покончу с ними раз и навсегда. Иначе я просто не смогу спать спокойно. Вроде бы план максимум готов. Надо бы узнать, чем занимался этот Егор. В смысле, где работал или что держал. Хотя... Зачем? Я ведь не собираюсь долго им притворяться. Всего лишь дождусь полного выздоровления и пропаду. Теперь нужно подумать над тем, как обезопасить себя лишний раз. Может, стоит купить оружие? Но кто мне продаст его без денег и документов? Деньги-то у меня есть. Те, что я украл у доктора, когда сбежал от него. Но это сущая мелочь. Огнестрельное оружие за такие деньги не купишь. Да и документов на имя Егора Бергдичевского у меня нет. Значит, следует потренироваться с тем, что я имею. Я ведь не сказал Наталье, что уже применял свои способности для того, чтобы сменить лицо и для того, чтобы сбежать от хунда. Кстати, хунд – это довольно сильный клан, и просто так то, что случилось, они не замнут. Для них выследить нарушителя – это принцип чести, как для Арзат – сохранить тайну своих пациентов. Интересно, смогут ли они обнаружить меня, ведь они ищейки? Пожалуй, стоит рассчитывать на то, что у меня есть фора. Сильного кланового бойца не поставят охранять клинику ночным сторожем, а судя по тому, как тот отреагировал, он больше боец, чем ищейка. Максимум, что он сможет сделать, доложить своим, а те пришлют настоящих ящеек. Вот только след обрывается с машиной. Ее возможно выследить, но след потеряется у Арзет, а они не станут выдавать чужие тайны. «Да, кстати...» Откуда я вообще сбежал? Следует выяснить, где это место. Там и стоит искать доктора. А Вадима следует поискать у пунктов полиции и у приютов. Теперь с оружием. Я присел, чтобы лишний раз не мучить свой организм, и вытянул палец. Не стоит пока сильно напрягать, но без этого я чувствую себя словно голым. Ноготь на моем указательном пальце чуть вытянулся и стал заостряться. Еще немного изменить, чтобы стал тверже, чуть-чуть изменить форму. Годится. Я для пробы черкнул им по носовому платку. Платок разрезала словно бритвой. Плохая замена оружию, особенно если учесть, что могут творить настоящие одаренные, но все же лучше, чем ничего. Пожалуй, еще стоит потренироваться делать свою кожу более прочной, а мышцы сильными, и то и другое мне явно под силу. Насчет кожи пока не знаю, но вот насчет мышц Арзат высказалась довольно ясно. Останется немного развить эти навыки, и я смогу, если не сражаться на равных с одаренными, то успешно сбегать от них, или смогу потягаться с ними, нападая из засады. Поразмышляв еще немного, я почувствовал, как наваливается свинцовая усталость, и поспешно лег спать, а после отрубился». Спал без сновидений, даже не проснулся ни разу за ночь. Утро встретило меня приветливыми солнечными лучами, которые вызывали невольную радость и криками ласточек, носящихся в вышине. Может, ничего этого и не было? Ни случайных встреч, ни КПЗ полиции, ни стола с кучей скальпелей, ни клиники Арзат? Нет, к сожалению, было. От этого никуда не денешься. Сколько время-то? Всего десять часов. Спасибо моей сестре и ее телефону. Можно и время посмотреть, и новости узнать. Кстати, о новостях. Какое-то интернет-издание писало о том, что из одной из психиатрических больниц сбежал буйный псих. Просьба сообщить по указанным номерам. Вслед за этим шло мое словесное описание, и что я могу говорить? Быстро же они. Вовремя я успел сменить лицо. От размышлений меня отвлек стук в дверь. Я замер. Паранойя снова проснулась. «Войдите», — сказал я. Дверь отворилась, и я выдохнул от облегчения. Это был всего лишь Сергей Степанович, дворецкий. «Доброе утро, барин», — кивнул он. «Завтрак готов. Вам следует поспешить, чтобы успеть на прием». Угу! «Спасибо, Степан Сергеевич. Как проще добраться до больницы?» Дворецкий посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом и ответил. «В этом нет нужды, барин. Я довезу вас». «Благодарю». «Ха, действительно следит за мной. С его выправкой и прямой спиной он напоминает мне отставного военного. Как-то не хочется проверять, что он сделает, если я попробую сбежать». Сразу после завтрака раздалась трель видеодомофона. Степан Сергеевич нажал вызов. На дисплее отобразился квартальный. Должность квартального была гораздо выше обычного городового, и деятельность он осуществлял в подотчетном квартале. Кто-то вроде участкового, говоря простым языком. «Привет, Федор», – поздоровался Сергей Степанович. «Здравствуйте, Сергей Степанович», – козырнул квартальный. — Оповещение. Из одной из лечебниц сбежал психически больной, страдает манией преследования, может говорить о пытках и прочем, опасен для окружающих. — Ох, хрена себе ребята за меня взялись. Прямо чую, как земля под ногами начала гореть. — Как выглядит? — спросил Дворецкий. Квартальный тут же описал. — Спасибо, Федор, — кивнул Степа Сергеевич. В молчании мы спустились на лифте на подземный паркинг. Я отчетливо почувствовал, как на моей шее стала туже затягиваться петля. «Вижу, вам стало гораздо лучше, Егор Петрович», посмотрела на меня Наталья, закончив медосмотр. «Наблюдаете ли какие-нибудь признаки травмы, боли в области лба или затылка, бессонница, светобоязнь, тремор конечностей, тошнота?» «Более темная слюна или слизь?» «Ничего из перечисленного», — ответил я. «Спал, как агнец, проснулся бодрым и отдохнувшим». «Очень хорошо», — кивнула Арзат. «Тогда сейчас делаем МРТ». В молчании мы прошли в громадный кабинет, с не менее громадным столом и бубликом МРТ, а после на томографию. «Что ж, опасности для организма нет». Подсокала языком Наталья. А теперь поговорим о вашем уровне Лейбина и тем, что с ним связано. Обследование сегодня? спросил я. «М не поняла Наталья. Нет, Егор Петрович, обследование я провела, пока вам делали МРТ. Это у них такой клановый аппарат МРТ, или она использовала секретные техники для диагностики. Ничего не изменилось констатировала Наталья. «Испускать Лебен в окружающую среду вы не сможете, как я уже говорила. Это будет неизменным. В остальном мне удалось выявить одно свойство. Потоки Лебена будут приходить в возбужденное состояние от физических повреждений тела. Феномен редкий и очень необычный. Получилось довольно интересное сочетание в купе с первым пунктом». «Простите, Наталья», Но не могли бы вы дать более полный ответ? попросил я. Надеюсь, не выдал себе, потому что я ни хрена не понял. Егор Петрович, суть в том, что Лебин в обычном состоянии спокоен, и только 20-25% у одаренных уходят на формирование магии, остальное в никуда. Именно поэтому одаренных учат приводить его потоки в возбужденное состояние. Чем оно сильнее, тем больше процентов переходит в магию. Кто-то для этого читает мантры, кто-то представляет образы, кто-то поет или цитирует что-то. Все эти фразы и кличи. Кто-то делает красивые боевые акробатические движения. А у вас он приходит в возбужденное состояние от физических повреждений. Иными словами, чем больше урон вы получите, тем в более взбешенном состоянии ваши потоки лебена тем мощнее операции, которые вы произведете. Наталья сделала паузу, рассматривая меня. «Во как! Похоже, мои клетки стали так реагировать от того, что меня резали». «Я бы сказала, что этому есть логическое объяснение», — продолжила доктор. «Организм видит, что он в опасности, и старается привести потоки в максимальную степень отдачи, чтобы спасти себя». В вашем случае это будет формирование новых белковых клеток на месте поврежденных, а то, что Лебен разгоняется до состояния близкого к 100%, позволит исцелять свои раны максимально быстро и эффективно. По аналогии с водой, пока она просто течет, она мало что может сделать, но вот когда она под напором вырывается из трубы, то может разрезать металл. «Очуметь». «Про самолечение это понятно. А что, если я переведу все это в перестроение тела, делая его более прочным? Или в усиление мышц?» «Разочарованы?» «Нет, нисколько», – честно ответил я. «Доктор, а обновление белковых клеток не состарит меня раньше времени?» Хм, хорошее предположение, но нет, не состарит. Здесь ведь формируются новые клетки лебина а не ускоряется воспроизведение новых. Были бы вы магом огня, способным выпускать лебен, то после физических повреждений мгновенно испепелили бы противника. Но самовосстановление – тоже замечательная способность. С ней вы будете максимально здоровы. А о каком конкретно повреждении идет речь? Доктор смерила меня взглядом. Любом, Егор Петрович. Даже удара кулаком будет достаточно. «Но экспериментировать и проверять не советую». «И в мыслях не было», – заверил я. «Что ж, следующий прием завтра в это же время. Следующий через два дня», – заключила доктор. «Берегите свое здоровье». Попрощавшись со строгим доктором клана Арзет, я направился к выходу. Сергей Степанович остался ждать меня в машине. Если бы я чувствовал себя хуже, или у него были подозрения насчет того, что я сбегу, то он ждал бы меня у кабинета. Но, по-видимому, он был просто очень уверен, что я не сбегу. Пройдя этаж, холл и спустившись на лифте, я миновал еще один холл и вышел на крыльцо. Степаныч на парковке, увидев меня, вышел из автомобиля. Навстречу мне шел какой-то господин в низко надвинутой шляпе-котелке. Мы оба переменили траекторию движения, чтобы не столкнуться, а в следующий миг я резко дернулся от необъяснимого предчувствия и увидел, как сей господин наводит на меня пистолет с характерной трубкой глушителя. «Шурх!» – негромко тявкнул пистолет.